Гу-гу-гель. Первое. Черная смородиновой ночью ледяной прут сквозь кусты упрямые, бадливые вниз под уклон в бурье не утонув и шустро вверх по склону вырывавшись из дебри и вдоль бетонного забора двухметрового в молчании крадутся. Встали толпа парней рабочих как один спиной к плите ответственно врытой в землю руки в замок подножка для собрата заброс на гребень могут кое что один другой последний и вот уже ползут по потолочным трубам муравьями и словкостью древесных жителей По Ригелям спускаются. И тишина такая, что в животе прихватывает аж. И слышно собственное сердце, бьющееся часто и весомо, яглушает собственная кровь. Спокойные ночи, малыши, уснули. Самое время тепленькими брать. И не тая суже, шагают в простершемся на много километров пустоте. В чернильной тьме конверторного цеха, словно белым днем, настолько всем им тут на ощупь, да заусенцы трещинки знакома. Три километра напрямую через цех и по путям примерно столько же еще. И другие еще штурмовые отряды сейчас к точке сбора шагают, крадутся ручейками, речушками по цехам. и железно дорожным путям взять телеграф и почту в свои руки и вдруг какой-то звук железный в отдалении вот вне пределов собственного ставшего оглушительно слышным огромного тела стой мужики слышь впереди шарохоется кто да кто там показалось дура но снова стук тяжело звонкой не шорох поступкованное там остановились замерли и стихло снялись вот только с места и опять есть кто-то есть ну кто может да работяга кто свои свои раз так наверх залезли просто пошли пошли сейчас узнаем И ввышину уже все смотрят в тьму высотную на марше, и вроде тень еще чернее, чем обнимающая тьма. Там завиднелась впереди на храмовой зиявшей высоте и загорелась огненная точка, словно глаз. Ну зрачок сигаретный, понятно, и все равно вот жуть прохватывает, необъяснимый холод. Ужас, тот из детства, когда их всех в кроватках на ночь Гугелем пугали. Э, слышишь? Ты кто там такой? Степаша шепотом, шипением выкрикивает. И железный ударом в ответ сигаретный зрачок полыхнул на затяжке опять и царапнул тему огненной пылью. Слышишь? «Не молчи там, чучело! Дай голос!» И ничего. Молчание. Гром железный в вышине. Человеческий необъяснимый хохот всем в уши ломится, гнет лопатой к земле. Вот будто ковш у них над головами свои стальные жвала расцепил, с пятиэтажной высоты обрушив, металоломную, проламывающую груду, будто состав чугуна вывозов с рельсов опрокинулся и покатились под откос, взрываясь шлаковые глыбы и увидели: ни человека, ни зыблемо вросшего в сталь между мостками и кровлей не бывает таких, не бывает башки у людей на такой высоте. Не бывает трех метров от макушки до пяток. Освещалась костистая морда, череп с затяжками, нос остался, но будто в лице одна кость или только литое железо. Кто ты? Кто? Сквозь катящийся хохот загулявшее эхо Степаша надсаживается. Голос рвется сквозь щель и уже не проходит, у губ обрывается. «Хозяин твой! Хозяин! Новый, старый и вечный! Бог всех богов твоих чугунных, Столевар!» «Гу... Гу... Гугель!» Самый зеленый из всех них штурмовиков в миг дурачком становится, отстуже помертвев, крики из себя на силу выжимает, обезпамятев. А, а я его сейчас этого Гугеля никаких великанов, чудовищ, восходящих из донных отложений, наследственной памяти не боится, Валерка. Фонарь мне, фонарь! Ща посмотрим, какой это Гугель и срывается с места, которому всех приварило. Свет фонарный рывком в потолок на мостки. Кто бы ни был там, что за шутник великанского роста, человек или не человек, мимо лесинки спустит сейчас за такую потешку глумливую. Только нет никого уже на верхатуре. Пустота. в белом поле наведенного света. И вот кто это был или что это было? Как рассудок миллионов современных хозяев компьютеров, тепловизоров, атомных станций приколочен гвоздями НЛО и пришельцы к действительности, и во многих местах поднимаются ночью могильные камни. Исцеляет святая вода? и душистой смолой сочаться иконы. Так свои есть в Магутове у железных предания о всегдашнем присутствии осозаемом веянии силы и одной из них главная, страшная, как и все во что верят язычники, а хозяине подлинно первом комбинатском директоре Гугеле. Людоедя гигантского роста, что стоял в тридцать первом над самой катлованной бездной на магнитной горе, и решал, сколько русских положить в основание завода, и клал своей больной рукой рядовых той бесплатной труд армии без разбора на зеков и истово пламенных добровольцев строительства. В деревнями, родами, бараками непрерывно подбрасывал вадову топку, отмигнувшей во мраке ледяной искры, замысла до алтарного зарева грохота непрерывного тока броневого листа. И вот сам полетел бы машинист в ту же топку, если б стройка запнулась хоть на час, хоть на длине. Если двигаться, все начало бы со скоростью меньшей, чем вторая космическая. Если б в срок он не выдал социалистической родине все, что он ей обещал, столько стали, наваренной на рабочих костях, сколько надо ей родине, чтобы из лапотной, пахотной и деревянной стать железной до несгибаемости. Ни преклонности, ни перед кем. И все выдав, исполнив, сам в огонь полетел. Сам объявлен врагом был народу и вырезан изо всех групповых фотографий из Могутовских святцев, которые он открывал, расстреляли строителя за шпионаж и вредительство. Только весь, даже после расстрела, не умер. Не умер. настолько перешел и впитал со своим чистым духом в саму плоть завода, каждый ночью встает и обходит владения свои. Можно встретить его по ночам тяжело на железных подметках ступающего великана в пальто, да и днем чистым духом приблизиться. Встанет за спиной работяги невидимо, за разливкой следя через синее стекло, и как гаркнет со своей высоты, примораживая к месту: что ж ты гнида, за корочкой ни черта не следишь? Почему не играет на двух сантиметрах от стенки? Второсортица падла. Снова брак при прокате раздавлю тебя пыль. Крановщиков, разливщиков, вальцовщиков хватала иногда огромная рука, так и туда бросая, что от человека не оставалось вовсе ничего. На валки, подвалки, на налившемся алым сиянием сляб, на рольганге конвертеры взрывались как хлопушки. под невидимой ногой, окатывая огненными брызгами литейщиков, до костей их проваривая и приваривая к полу, вонять сладковатым прожаренным мясом. Могутовских детей пугали этим ужасом ночным. Будешь мамку не слушаться. Как придет к тебе Гугель? Разделились, короче, во мнениях. кто там был человек или гугель, и что им авангарду рабочих бойцов за завод сообщить хотел этим появлением своим. Вот кому он завод отдает, у кого забирает? У захватчиков диких московских? Или вот вообще у людей, отчуждая все домные и станы в свою замогильную собственность? наказав всех железных за их вырождение, ничего не оставив безхребетным и молявым рабочим для жизни. И смеялись, конечно, одни над другими, что наслушались бредней стариков суеверных, но сами вот сами человеческого объяснения найти не могли. Человек тогда кто, чтобы так вот шутить? Ну а делся куда? Да на кровлю ушел вверх по лестинке, дурочка. Ну а рост, рост, три метра. Все ж видели, все. Да в темноте не то еще покажется. По башке менты били, котелок повредили, лечись. Может с газов все это, которыми нас, а? Что они там такое пустили на нас? Есть такие, с которых видение, да какие видение! Ясен перед, что перед с обычной черемуха, глотку жжет и глаза. Все равно дядя Степа как минимум. Кто у нас такой рослый? Кто знает? Да ну хватит ла-ла-ла! Еле сглатывает Степа, клокотнувшую злость. Дело, кто будет делать? Ну вот чего такое было-то, чего? А что ли не было, Степаш? Ну, было. Ну и что? Так давайте назад повернем теперь, а? Чтобы Гугель нас всмятку, не дай бог своей пяткой железной. Но вот кто, кроме нас, свой завод сбережет? Может, Гугель? Ау-у-у!